Глава 58 Не прощу. Часы показывают уже половину двенадцатого. Лежу на кровати, как зомби, безучастно пялись в потолок. Не представляю, как пойду завтра в школу, как буду вести урок. Сердце разрывается на части, и из меня словно выкачали все силы. Выходные прошли ужасно. Мы с Марго пытались попасть в СИЗО, увидеть ребят, но нас так к ним и не пустили. Марго разговаривала по телефону с мамой Стёпы, выясняя подробности, и держала меня в курсе. Обвинения парням предъявляют очень серьёзное. Скорее всего, их будут судить и, возможно, даже посадят. Я никак не могу поверить, что всё это происходит со мной на самом деле, словно попала в кошмарный сон, из которого невозможно выбраться. Делать вид перед папой, будто всё хорошо, не было никаких сил, и мне пришлось всё ему рассказать. Надо отдать должное, сначала отец повёл себя сдержанно, хоть по его глазам многое можно было прочесть, но он молчал. Только когда я в отчаянии попросила его поднять свои связи и как-то помочь Серёже, отреагировал агрессивно. Начал орать, как сумасшедший, сказал, что я должна задуматься и немедленно прекратить отношения с Сергеем, пока ещё не поздно. «Нет, ни за что!» — орала я в ответ, заливаясь слезами. «Я люблю его, понимаешь? Каждый может оступиться. Может, он вообще ни в чём не виноват». Убежала в свою комнату и долго рыдала там, но папа даже не пришёл меня успокоить. И до сих пор мы с ним не разговариваем. Отец ходит чернее тучи, а у меня нет силы тимириться. Да я и не хочу. Я вообще ничего не хочу в этой жизни, кроме одного — оказаться сейчас в камере рядом с Серёжей, обнять его, прижать к себе, сказать, как сильно люблю, чтобы ему не было там так страшно и одиноко. Папа меня никогда не поймёт, потому что логики в моих чувствах нет, и я даже сама себя не понимаю. Но мне действительно плевать, что там Серёжа натворил, даже если что-то страшное. Я только хочу, чтобы его выпустили оттуда как можно скорее или сама оказаться там рядом с ним. Я больна. Минуты тянутся бесконечно долго. Медленно схожу с ума. Без конца заглядываю в телефон посмотреть, не написала ли чего нового Марго, но она пока молчит. Кладу телефон рядом с собой на постель, переворачиваюсь на бок и гипнотизирую его. Сколько ещё будет длиться эта пытка? Долго я не выдержу, я точно сойду с ума. Когда мобильный в темноте вспыхивает ярким светом, что-то больно дёргается в моей груди. Бросаюсь к гаджету, как ошалелая, и не верю своим глазам. На экране номер Серёжи. «Алло!» — выпаливаю я в трубку, подскочив на колени. «Серёжа?» «Привет, любимая!» — хрипло произносит из динамика родной голос, и по моим щекам градом катятся слёзы. «Привет!» — шепчу я, потому что связки отказываются выдавать громкий звук. «Ты где? Ты как?» «Всё хорошо, моя мышечка. Я у твоего подъезда. Сможешь выйти?» «Тебя выпустили?» «Да». «Сердце заходится. Я готова умереть от счастья, и это не просто слова. Сейчас, сейчас я выйду». Одеваюсь на скорую руку, размазывая слёзы по лицу. У меня истерика какая-то, не могу успокоиться. Бесит, что так долго натягиваются на ноги джинсы, что в кофте путаюсь, как назло. Вылетаю в прихожую, кое-как обуваясь, одновременно тянусь к ключам, чтобы открыть дверной замок. И тут вдруг меня грубо перехватывают за руку. «Ты куда собралась?» Холодно интересуется отец, разворачивая к себе лицом. «Пап, там Серёжа возле подъезда, я к нему, ненадолго!» Тараторю я, раздражаясь, что он задерживает меня. «Ты никуда не пойдёшь!» Рывком выдёргиваю у него свою руку и зло смотрю в глаза. «С чего это вдруг? Ещё как пойду!» Я сказал, «не пойдёшь!» Цедит отец, неожиданно протягивая руку, вытаскивая из замка ключи и пряча их в карман своего халата ошарашенно наблюдаю за его действиями. «Папа, ты что, пусти меня?» «Нет, ночью ты никуда не пойдёшь». «Да я ненадолго, на пять минут всего, пап!» Я сказал «нет». «Раздевайся и ложись спать». Эмоции шкалят. Хочется наброситься на отца и отнять у него эти ключи любой ценой. Останавливает лишь то, что силы наши не равны. Вряд ли я даже до кармана его сумею добраться. «Ты не имеешь права, я совершеннолетняя!» — кричу я, сжимая беспомощно кулаки. «Я твой отец, и я должен тебя защищать, даже от самой себя». Мне и правда очень сильно хочется его сейчас ударить, причинить боль, чтобы он хоть немного понял моё состояние, испытал хоть сотую долю того, что разрывает меня изнутри. Но вместо этого я просто снова начинаю реветь. «Отпусти меня, пожалуйста, папа!» Я сказал «нет». Сухо повторяет он в который раз, будто металлический робот, бездушная машина. Надрывно всхлипываю, заливаясь очередной порцией слёз. Размазываю их по щекам, достаю из кармана телефон, трясущимися пальцами снимая блокировку. Открываю контакты и жму на Серёжин номер. Отец выхватывает из моей руки мобильный, когда уже тянутся длинные гудки — «Что ты делаешь?» — взвизгиваю я, всё-таки бросаясь на него с кулаками. «Отдай!» Но меня грубо отталкивают в сторону. Алло, Сычёв? Раздаётся ледяной голос отца по квартире. «Таня больше не хочет тебя видеть. Вы расстаётесь. Вали отсюда и только посмей ещё раз появиться поблизости. Я сам, лично тебя за решётку упеку. Понял?» «Пошёл нахер! Моей дочери не нужен друг-уголовник!» Прислоняюсь спиной к стене и медленно сползаю по ней вниз. Дурно! В ушах звенит, не хватает воздуха. Зачем отец так разговаривает с ним? Какое имеет право? Неужели он всерьёз задумал нас разлучить? Я не прощу ему этого. Никогда не прощу.